и опять отвернула голову, продолжая вырошить палкой в костре, в котором у нее что-то пеклось. — А где же ваши другие люди? — спросил Будулай. — Там станица, — коротко показала она палкой между буграми, по уходившей под гору ложбине считая излишним объяснять ему то, что он должен был и сам знать, как цыган. И он больше ничего не спросил у нее, тоже присев против нее на корточки у костра выкатив из костра палкой печеное яйцо она подкатила его будулаю бери он не стал отказываться так как заметил что в зале костра еще пекутся яйца и прежде чем очистить яйцо стал перекатывать его расканое из ладони в ладонь она посоветовала а ты положи его в траву роса и правда в смоочной росой траве яйцо сразу же остыло и когда он стал очищать его корка самата Стелилась. Цыганка молча протянула ему ломоть хлеба с насыпанной на него кучкой соли и, выкатив из костра другое яйцо для себя, продолжала, хотя он ничего больше не спрашивал у нее. Но все равно они опять вернутся оттуда с пустыми руками, не послушались меня. Если бы он полюбопытствовал у нее, в чем же именно не послушались ее те, которые спустились в станицу, Она бы, возможно, не стала больше откровенничать с ним, незнакомым ей цыганам. Но он, надкусывая яйцо вместе с ломтем хлеба, лишь взглянул на нее и этим, видимо, больше всего и внушил ей доверие. Я им говорила, что по задонским глухим хуторам можно скорее мел променять, но они же теперь старых и слушать не хотят. И моего тоже сбили». И, отвечая на молчаливый вопрос в глазах Будулая, пояснила. Мы поза шахтами из-под Белой горы кирками мел вырубаем, мелим его и меняем. По три блюдца за блюдца муки и по две цебарки за цебарку картошки. А если деньгами, то можно иногда за бричку мела и 20 рублей наторговать. Но на этом берегу мы за два дня и полбрички еще не успели расторговать и, кивнув на подводы с мешками, туго набитыми чем-то белым, добавила. Тут из-под придонских круч они привыкли сами какую угодно глину добывать, и желтую, и красную, и мел. А там, по задонам глушь, там могут и за блюдцы мелоблюдцы пшеничной муки дать. После такой ее откровенности не возбранялось, пожалуй, и самому спросить, «А как же вы теперь...» «Так опять все время и будете с места на место переезжать?» Впервые она с сомнением и остропроницательно посмотрела на него. «Ты или прямо с луны упал, или у тебя от цыгана одна только борода осталась? Кто же нам теперь позволит кочевать?» Она порылась рукой где-то за вырезом своей кофты и протянула Будулаю раскрытый на ладони паспорт, впрочем, не отдавая ему в руки. — Видишь, тут штамп. Я теперь каждому могу доказать, что не где-нибудь, а в Бессергеневском совхозе живу. А это, — она кивнула в сторону бричек с мешками, — мне никто не запретит своей родной сестре для щекотурки дома отвезти. Мы, Рома, в станице Бессергеневской, правда, на виноградниках работаем, а мужчины кто сторожует, а кто при лошадях. И она с некоторой даже гордостью добавила, «У нас в совхозе жить можно, и свое вино есть». Нехорошо было злоупотреблять чужой доверчивостью, но цыганке, видимо, наскучило одиночество у костра, и она сама рада была приоткрыться незнакомому человеку. А вокруг от травы под лучами утреннего солнца испарялась роса. Паслись на траве цыганские лошади. Внизу, сквозь седловину, между буграми виднелся дон, и в огне костра весело сгорал прошлогодний бурьян. Будулай спросил, «Зачем же вы опять ездите, если там можно жить?» И снова она бросила на него свой остро-проницательный взгляд из-под быстро взметнувшихся век. «Нет, тебе пора уже и цыганскую бороду постричь, как будто ты и сам не знаешь». Я вот трошки посидела в степи у костра, поворошила памяти и мне как-то легче. Не всё то лучше, что лучше.